Часть четвёртая. Перед тем, как перейти к описанию финальной сцены нашего романа, действие которой развернулось в новогоднюю ночь, считаем необходимым поведать читателю, в насколько это возможно сжатой форме, о некоторых событиях, предшествовавших всему безобразию. Итак, начнем. Буквально на следующий день после описанных выше Кирилл явившись утром в университет, нашел свою фамилию в позорном списке недопущенных до сессии студентов. Надо сказать, что эта новость, столь злорадно повторяемая впоследствии старостой Юриком, ни капли не огорчила нашего героя, ему было все равно. Ему многое теперь было безразлично, он впал в состояние, которое условно можно обозвать непроизвольной самоизоляцией от себя и окружающего мира, и смотрел на все как бы со стороны. Такое состояние было знакомо ему и ранее, но с того дня и вплоть до самого Нового года оно как будто полностью заменило норму. Через пару дней праздновали день рождения Елены. Кирилла пригласили, и он не стал отказываться. Даже Юля Князько решила посетить подругу в этот праздник, хоть такое решение и далось ей нелегко. — Лена скоро уйдет из Герцена, и мы с ней больше не увидимся. Пускай это будет последняя совместная вечеринка, — сказала Юля. Кирилл поначалу затруднялся с выбором подарка, но уже в самый день события наткнулся случайно в книжном магазине на подарочное издание «Идиота». Понимая, что лучшего подарка и выдумать нельзя, Кирилл немедленно купил книгу, благо деньги были, бабушка прислала сильно больше, чем ожидалось. Лена приняла подарок с восторгом, а чужестранцев, превративший квартиру Тепляковой по случаю праздника в безвкусный цветник, с важным видом произнес «Молодец, Кирилл». Кирилл прочитал на лице Родиона «Зависть». Если бы не состояние отстранения от себя и всего вокруг, Кирилл бы мог натворить гораздо больше глупостей, чем натворил в итоге. Так, например, Кирилл вполне спокойно перенес попытку чужестранцева отправить его за добавкой вина в разгар веселья. В тот вечер Кирилл впервые попробовал марихуану, но не ощутил никакого явного эффекта, кроме жжения в горле. Перед курением марихуаны... Юля, желая, видимо, сделать Кириллу приятное, подошла тихонько к Лене и прошептала ей на ухо. В комнате в тот момент были только Лена, Юля и Кирилл. А Кирилл-то подрался в кабаке с четырьмя мужиками. Пару дней назад князько спросила у Кирилла о природе ссадины на его нижней губе. Тот сухо рассказал об инциденте в папе Гере. «Да ладно!» Громко и недоверчиво отвечала Теплякова. — Нет, правда, у него вон ссадина на нижней губе. — Вообще-то это герпес, и он вообще-то у него с неделю уже! — отмахнулась Елена. Кирилл не психанул, а лишь зло рассмеялся про себя. — Пойдемте лучше траву курить, — предложил он, чтобы сменить тему разговора. Домой Кирилл вернулся удивительно спокойным. Через несколько дней Теплякова устроила скандал на лекции по педагогике. Поводом для скандала послужила реплика недалекой девицы Маши Кураевой на тему того, что все равно никто из нас в школу работать не пойдет. «Если ты не будешь работать по специальности, и если сам факт работы по этой специальности вызывает у тебя идиотский смех, тогда собирай свое говно и вали отсюда!» — заорала Лена, вскочив с места. «Теплякова, сядьте!» — испуганно потребовала преподавательница. «Я не сяду, пока она и ей подобные не уйдут!» — не унималась Лена. «Меня оскорбляет их присутствие, и я знаю, что моих друзей оно тоже оскорбляет. Педагог — самая благородная профессия на свете, ей должны обучаться только талантливые, увлеченные люди» а не туповатые пергидрольные блондинки из провинции, вовремя урвавшие целевое направление. «Лена, следи за языком!» — с мерзеньким южным акцентом протянула Кураева. «Заткнись!» — оборвала ее Лена. «Здесь есть еще такие, как она?» «Теплякова, выйдите вон!» — грозно сказала преподавательница. «Ах-ха-ха-ха-ха! Я-то уйду! Только ситуации это не исправит!» Повысьте уже сложность вступительных испытаний, отмените эти дурацкие целевые направления для всяких дебилов. Педагогический вуз не должен быть прибежищем бездарностей, которых никуда больше не взяли. Неужели вам, преподавателям, самим не противно? А представьте, что она не сумеет выйти замуж вовремя и пойдет-таки работать в школу. Господи, эти курицы без мозгов будут учить наших детей и ваших внуков вам не становится дурно, когда вы об этом думаете ах бесполезно с такими словами лена выбежала из аудитории когда пара кончилась кирилл нашел лену в коридоре беседующей с корсаковой зачем вы это сделали лена спрашивала старушка вы одна из лучших студенток я не могу больше здесь учиться ольга владимировна это не мое я изначально хотела заниматься именно музыкой, а потом со мною Произошло временное помешательство. Теперь же мне стыдно за то, что я сунулась сюда, всерьез не собираясь становиться учителем математики. Это благородный вуз. Здесь не должно быть случайных лиц. Лучше бы я пошла на какой-нибудь менеджмент. Это хотя бы не налагает никакой внутренней ответственности. Но мне не хотелось быть менеджером. Это унижало мою творческую сущность. Теперь мне кажется, что я грязная предательница. Мне так противно от себя самой. Простите. — Лена, о чем вы? — всплеснула руками Корсакова. — За что вы просите прощения? Вы были отличной студенткой. Мне очень больно, что теперь вы ей не являетесь. Может, все-таки пойдем в доконат и заберем заявление, пока не поздно? — Нет, Ольга Владимировна, я все решила. И не сегодня. — Но почему бы вам не закончить хотя бы этот учебный год? «Все равно же нужно что-то делать до лета. Вы же не переведетесь на музыкальную специальность посреди учебного года. Вам все равно придется поступать вместе со всеми». «Да, я думала об этом, Ольга Владимировна. Но здесь я чувствую себя предательницей. Я так с ума сойду. Лучше я пока поработаю». «Лена, Лена, как жаль. Простите, Ольга Владимировна». Написала заявление об отчислении догадался Кирилл. Вечером очень много пили. Далее следовали унылые однообразные предновогодние дни. Ленина Свита готовилась к сессии, а сама Лена устроилась работать в небольшую кондитерскую рядом с площадью Восстания. Кирилл как-то раз зашел в это заведение, но цены не порадовали его. Наступление 2005 года решили отмечать у Тепляковой, как, впрочем, и стоило ожидать. Ленин отец очень удачно сразу после гастрольного тура уехал в Финляндию со своими друзьями, чтобы развлечься на всю катушку и заодно отметить новое Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...год. Кстати говоря, Борис «The Warmest» был несказанно рад услышать что его дочь забирает документы с Матфака. Такой поворот событий предсказал ему психолог еще в 2003 году. Она, скорее всего, еще вернется в музыку, но сейчас предоставьте ей полную свободу выбора и не задавайте лишних вопросов. Но Тепляков все равно боялся, что дочь не одумается. Теперь же его сомнения были развеяны. 30 декабря Кириллу позвонил Санек и предложил попить пивка. Отправились в афишу. Идея пойти именно в афишу, несомненно, принадлежала Кириллу. Санек, как водится, долго и нудно рассказывал о своих успехах в самогипнозе, о том, что Зульфия добилась уже гораздо большего, но что Огурцов не теряет надежды, и скоро его ожидает успех. Стальная балка. При этом он, как обычно, нервически дергался, сверкая безумными глазами, хватал Кирилла за руки, и орошал окружающее пространство кислотной слюной. Кирилл никак не реагировал на пылкие речи некогда друга, но слишком часто кричал официантке «Еще пиво и рюмку водки!». Что-то подсказывало ему, что сегодня, за день до отвратительнейшего праздника, ему необходимо пережить состояние алкогольного транса, точно что-то новое могло открыться ему. Наконец он добился своего то есть чудовищно нажрался. В этот-то самый момент и произошел с ним инцидент, который явился некой последней каплей, если уместно так выразиться. Впрочем, было ли это последней каплей, или же судьба Кирилла предрешилась еще до сего случая, решать читателю. Кириллу показалось, что мозги его стали ватными, в висках застучало, в ушах зазвенело. Чувствуя полнейшую неспособность хоть как-то контролировать свои телодвижения, он опустил тупо голову и уставился на раскачивающийся стол. «Кирилл! Кирилл!» — доносился откуда-то голос Санька, и Кирилл не понимал, на самом ли деле Огурцов зовет его, или же все происходящее — пьяная галлюцинация. Тем не менее, собрав все свои последние силы в кулак, наш герой попытался приподнять голову. Всего вокруг тут же зашаталось, какие-то мутные пятна поплыли перед и без того слепыми глазами. Кирилл открыл рот, чтобы что-то произнести, но понял, что язык его совсем не слушается. «Кирилл, Кирилл!» — продолжал кричать Санек. Вдруг наш герой отчетливо увидел, как человек-тень сошел со стены. Что интересно, зрение его как будто исправилось, изображение стало четким цвета сочными, и ему вовсе не приходилось щуриться. Он даже мог бы поклясться, что его зрение тогда было больше единицы. — Что это? — прошептал он, обнаруживая, что вновь обретает контроль над своей речью. — Над речью обрел, над головой потерял, — усмехнулся старик. — Да, все верно. Я читаю твои мысли, Кирилл Андреевич Графинов. «Ты кто?» «Я-то?» «Ха-ха! Зигмунд Фрейд, ёптать!» «Я серьёзно!» «Ты знаешь, кто я, заплутавший пьяный мечтатель, хихи! -хи. Я человек-тень!» «И что же?» «Ничего. У меня для тебя всего одно слово. Незрячий драг!» «Какое?» — спросил Кирилл в ужасе. «Смерть!» — ответил Человек-тень. — Что? — Да ты сам давно знаешь, что, Лев Николаевич Чичиков. — Она самая Смертушка. — Что? Хе — Хе-хе, пора кончать. Так понятнее, гламурный Ирод? Ах, подожди, я знаю, какая мысль волнует тебя, любитель гимнопедий. Ты боишься большой серой дворняги? Она бесполезна, но все же страшно зверюга же, так? Ее не будет, батюшка, не волнуйся. О чем вы? Удачи тебе, граф потерянной подмышки, сказал человек тень и испарился. Кириллу сделалось дико страшно. Он дрожал так сильно, что табурет грохотал о пол. Я сошел с ума, пронеслось в его хмельной голове у меня белая горячка. Смерть, смерть, смерть! Я убийца! И я сошел с ума. — Кирилл, Кирилл! — очередной вопль Санька заставил нашего героя очнуться. — Санек, это пиздец! — прохрипел Кирилл, пронзая Огурцова увлажненными лихорадочными глазами. — Конечно, пиздец! Так нажраться! Собирайся! Я вызвал такси! Я сейчас тебя домой отправлю. Санек, что это было? Ничего не было. Постонал невнятно, опрокинул кружку и улетел. Куда улетел? Куда-куда. В космос, очевидно. Отрубился, по-простому говоря. Санек, я что-нибудь говорил? Да какое говорил? Только э э и то недолго. Пиздец, резюмировал Кирилл. Что-то меня занабит от этого веселья. Новый год 2005 Проснувшись 31 декабря с тяжелой головой и невыносимым желанием испить водицы, Кирилл заметил, что спасительное ощущение отстраненности от себя и от окружающего мира покинуло его. Все вокруг было до боли настоящим, а сам он находился здесь и сейчас и являлся для себя главным действующим лицом общей картины. Не сказать, чтобы утреннее открытие его обрадовало. Самоизоляция могла бы очень помочь ему предстоящей ночью. Однако некоторая радость произошедшему изменению все же имела место. Кирилл догадывался, что состояние отстраненности неправильно и бессознательно желал скорее выйти из него, чтобы снова сполна вкусить боли и наслаждения. Внезапно в комнату ввалилась мать. «Что за позорище?» — верещала она. «Вчера на такси привезли подарочек. Отец хотел с лестницы спустить, да я не дала. Что же взять с идиота, говорю? Фу, как воняет у тебя в комнате! А ну, вставай, иди завтракать!» Когда Кирилл поднялся с постели, он обнаружил, что родители уже успели изуродовать всю квартиру безвкусными блестящими гирляндами, и раздражающе мигающими фонариками. На кухне и вовсе стояла небольшая елка, украшенная старыми пластмассовыми шарами. Даже несмотря на очень плохое зрение, не позволявшее вполне улавливать цвета, наш герой понимал, что такие страшные выцветшие игрушки вешать на елку просто неприлично. «Хорошо, хоть до моей коморки не добрались» мрачно подумал кирилл за завтраком весь оставшийся день он провел за запертой дверью в своей комнате слушая по кругу гнасиенну номер три. Очередной год минул, — тихо говорил он сам себе. А я не стал лучше, я стал только хуже. Зачем я собираюсь сегодня сделать это? Нужно ли мне это? Я прекрасно знаю, что единственный верный ответ здесь нет. Но я все равно иду. Из-за ужасного желания остаться победителем. До чего я дошел? Какой кошмар! Временами его колотило озноб, он залезал под одеяло и со всей силы смыкал веки, надеясь, открыв глаза, найти себя совсем в другом месте. Он не придумал, в каком конкретно месте желал бы оказаться, но он четко знал, что ни в этом городе, ни в этой стране, подальше от этих людей. Потом ему становилось нечем дышать. Он вскакивал с кровати, сбрасывая одеяло на пол, распахивал окно, и закуривал. «Я сегодня сломаю себе жизнь», — шептал он, — «а ведь я мог пройти мимо всего этого дерьма. Нужно было только не ввязываться. Но я ввязался и потонул. Теперь же пути обратно нет. Я должен стать победителем. Если я выйду из игры, я сам никогда не смогу воспринимать себя серьезно. А это хуже всего, даже хуже, чем то, что я собираюсь сделать». Он вспомнил вчерашний разговор с Человеком-тенью, и мурашки побежали по его спине. до «Да чего же я дошел? Неужели эта любовь к Лене довела меня до такого кошмара? Или же это единственный логичный мой итог? Да и какая уже теперь разница?» Он нервно кидал окурок вниз и снова прятался под одеяло, тщетно пытаясь согреться. С улицы то и дело доносились нетрезвые вопли. Люди в основной своей массе были уже порядочно пьяненькими и пребывали в нездоровой эйфории, ошибочно принимаемой ими за предпраздничное настроение. В мозгах Кирилла всплыли весьма актуальные строки. «Странные праздники. Меня знабит от этого веселья». Это же надо было найти настолько точные слова. Восхищался он про себя. И глаза его лихорадочно блестели под толстыми стеклами очков. Почему же никто не понимает, какая же бесконечная, всепоглощающая тоска таится в новогодних игрушках? ах -ха, ха особенно в тех, которые у нас на кухне. Как же глупые люди. Они называют одиночество и хандру волшебством, истерику — весельем, безвкусицу — красотой, а обжорство — отдыхом.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 И плохо ставить себя выше других, но я не могу, физически не могу любить их, их горластых вульгарных баб и тупых вонючих мужиков, их жирных избалованных детей. Меня тошнит от их вездесущей бестактности, от их путеводного чревоугодия и их безнадежной непробиваемости. Господи, почему, зная все это, я не способен ни на что и вынужден сегодня идти на такие меры? Какой кошмар! Но как же точно Самойлова написали «За окном собаки лают, за окном кого-то убива!» Он горько рассмеялся и на пару часов забылся беспокойным сном. А вечером в Лениной квартире собралась извечная шумная компания. Кирилл намеренно явился последним, чтобы избежать мучительных ожиданий и необходимости нарезать ингредиенты для салатов. Кирилл с детства не переносил коллективного труда. Это притило его природе. Ему всегда казалось, что гораздо проще самостоятельно убрать квартиру, нежели, приняв на себя незавидную роль члена семейной бригады, выполнять материно-гневные команды, зачастую иррационального свойства, и выслушивать отцовские оскорбительные реплики в свой адрес. — Мама, давай лучше я сам все сделаю, когда вы с папой послезавтра уедете на дачу, — умолял Кирилл подросток накануне уборочного дня. — Знаю я, как ты сам уберешь, лентяющая! отмахивалась от него мать. Надо сказать, что после окончания школы и поступления в университет Кириллу удалось таки отгородить себя от раздражающего вида семейной деятельности. Однако неприятный осадок все равно остался. Совместное приготовление пищи для пьянки тоже вызывало у Кирилла как минимум недоумение. Посему, когда приятели пытались привлечь его к этому ужасному занятию, Он обыкновенно придумывал себе кучу важных дел, вследствие которых он бы никак не смог подойти заблаговременно и помочь хозяину или хозяйке. Как правило, приятели Кириллу верили, и проблем не возникало. Вот и в этот раз наш герой не стал изменять своему давнему правилу и подъехал к Лене к началу одиннадцатого. К его приходу в комнате Бориса Теплякова был уже накрыт праздничный стол а гости успели даже приступить к новогодней трапезе князь подмышкин привет дорогой как ты вовремя пришел все готово раздевайся и присоединяйся к нам с неожиданным теплом проговорила лена открыв ему дверь это внезапное тепло исходившее от нее передалось вдруг и кириллу и он почувствовал что и сам счастлив ее видеть одетое в невероятной красоты длинное черное платье Скорее всего, то самое, что купил ей отец в Москве, Елена выглядела восхитительно изящной, а лицо ее излучало радость предстоящего веселья. — Что со мной? — подумал Кирилл. — Куда делась моя ненависть? Как же я теперь? А может, ну все это, черт возьми? Когда Кирилл разделся и вошел в большую комнату, его приветствовал оживленный веселый гул. Нельзя было не почувствовать той удивительной атмосферы свежести и задора, что царило в комнате. Кириллу было крайне приятно ловить эту чудесную энергетику. Он в растерянности озирался, силясь понять, что именно изменилось в устройстве мира и почему галдящая компания совсем не раздражает его. Даже елка, установленная у окна, и та не вызывала столь знакомого ему новогоднего уныния. Он опять чувствовал себя своим в этой компании, а компания с радостью принимала его обратно. Он был рад видеть этих людей, а они были рады ему. Кирилл сопоставил цель своего приезда с этими странными изменениями, и жгучая боль пронзила его несчастное сердце. Кириллу дико захотелось плакать. — А не повредился ли я окончательно в уме? — спрашивал себя он, с трудом сдерживая, вот-вот готовые выступить на глаза слезы. — Что теперь? Господи, как же я запутался! — Кирилл, садись сюда! — произнесла Лена, указывая на пустой стул, стоящий между стульями Харри и Ильина. Теплякова, Чужестранцев и Дурилов расположились на диване, остальные сидели на стульях. — Бери салатики, ха-ха-ха! Вот это Ванюша сам готовил! — завопил Дурилов с чем это машинально спросил кирилл с говном ха ха ха с чем же еще раз я готовил а ха ха ха ха отвечал сотрясаемый смехом иван да кстати с тебя штрафной говорит тост! сейчас ванюша тебе винишка нальет или тебе чего другого водка пиво с боярышником вина вот отлично ванюша угадал ха ха ха ха ха давай Вставай и говори. Кирилл встал и поднял слегка дрожащей рукой бокал. Елена Борисовна. Леночка, я начал он было, но тут же запнулся, удивившись мягкости своего голоса. Да не волнуйся ты, Кирюха, все свои, подбодрил его Дурилов. Леночка, я хочу поднять бокал за тебя. Ты очень Талантливая и красивая. Я расстроен, что ты больше не будешь учиться с нами. Без тебя будет грустно. — Я сейчас заплачу! — не замолкал Иван. — Это так трогательно! Молодец, Кирюша! Давайте выпьем! Ха-ха-ха! Все выпили. — Спасибо вам огромное, Кирилл Андреевич! — поблагодарила Кирилла Елена. — Мне очень приятно, правда. И всем вам, ребята, огромное спасибо за то, что вы есть и за то, что вы сейчас здесь. Вы самые хорошие друзья на свете. И я благодарна судьбе за то, что она устроила мне это испытание с Марией и Вадимом. Ведь если бы не их предательство, я никогда бы не попала на матфак. А не попав на матфак, я никогда бы не узнала таких замечательных людей, как вы. Ребята, поверьте... Мне было очень, очень больно, когда я застала Машу с Вадимом. Ах, простите, что я опять о своем. Я не знаю, как я перенесла эту катастрофу. Я как вспомню эти выпускные экзамены. За одной партой с ней. Мне дурно становится. Да, мы сидели по-прежнему за одной партой, а на экзамене по русскому языку и литературе даже проверили друг другу сочинения. Обе писали по Достоевскому, и обе получили пять-пять. Мы делали вид, что ничего не произошло, и улыбались. Ах, это только в фильмах герои после измены кидаются друг в друга предметами и рвут на себе волосы. В реальной жизни все просто делают вид, что ничего не произошло. Благо, хоть на выпускной вечер она не пошла. Мероприятия такого плана унижали ее, потому что заставляли, как она говорила, понижать свой интеллектуальный уровень. Она вообще ни с кем, кроме нас сродей, не общалась в классе. Говорила, что общеклассные вечеринки — это прямой путь к деградации. Она... она очень странная, жестокая, заносчивая, чудовищно избалованная, но пугающе красивая во всех смыслах этого слова. Ее душевный мир настолько тонок, извилист, что его невозможно понять. Его можно только без конца исследовать, восхищаясь его красотой и ужасаясь его глубине. «Кажется, я слишком увлеклась, простите. Мы сейчас говорим не о Марии, а о нас, друзья. Да, мне тяжело, дался разрыв с Марией, но, поверьте, я нисколько не лукавлю сейчас, что это действительно стоило пережить ради знакомства с вами. Мы все такие разные, но мы как команда, боже, как глупо звучит!» «Ребята, ну честно, вы необычные, вы интересные, вы классные, и мы останемся друзьями, несмотря на мой уход из Герцена. Мы продолжим встречаться здесь, ведь так?» «Да, конечно, естественно», — доносилось со всех сторон. Кирилл обнаружил, что выслушанный им монолог о Марии почти не вызвал у него ревности. Он скорее сочувствовал Елене. «Уж не разлюбил ли я ее?» — спросил он себя. А я тоже документы забираю, сказал вдруг Ильин и сделал резко несколько глотков вина. Все моментально уставились на Ильина. Его суровое лицо, как обычно, не выражало ничего особенного, а тон его не выдавал никакого волнения. Илья лишь сутулился чуть больше обычного и иногда тяжко вздыхал. Ты? с недоверием прошептала Лена. Да, я. — согласился Илья. — Ты что, осёл? — закричал Дурилов. — Тебе-то какого хрена? — Ну, я много размышлял и понял, что занимаю не своё место. Пойду в армию. — Чего? чего — Чего-чего? Не математик я, и уж тем более не педагог. Какой из меня косноязычного к чёртовой матери педагог? Я и в школе-то по математике был едва ли не хуже всех. Но беда в том, что по остальным предметам я был еще хуже. А в армию-то страшно. Покажите мне хоть одного старшеклассника, не боящегося армии. Да и мамка толдычит. Иди учиться, иди учиться. И учителя в школе на мозги капают. В прошлом году поступило девяносто девять выпускников позапрошлом девяносто восемь и как то вот сложилось у меня эта неверное понимание всей этой системы, вроде как если в вуз не поступишь, то уже не до человек ну я подумал тогда немного трезво оценил свои способности и пошел к директору целевик просить собственно он мне целевик выдал и я поступил а смысл то Сначала я думал, что как-нибудь закончу, ведь и совсем тупые иной раз заканчивают, а я упорный. Но потом я на Лену посмотрел, послушал ее доводы и понял, что занимаюсь херней. Обидно, что из-за меня кто-то действительно, хотевший здесь учиться, не прошел. Еще мне вдруг противно стало, что все так армии боятся. Я не хочу ее бояться. И, кажется, уже почти не боюсь. Смирился. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ты ебанулся? Ты совсем осел тупожопый? И с чем ты смирился? Сдавай сессию, не дури! Восклицал Иван. «Нет, а что? Я парень здоровый, выносливый, не дохляк Я же занимался лёгкой атлетикой, на лыжах катался. Что бы мне в армию-то не пойти? Некоторые вот считают, что нормальный мужик должен в армии отслужить. но я и пойду нормальным мужиком становиться. А там что? Ну отслужу, пойду работать куда-нибудь. Руки-ноги есть?» — Что еще? Мамку подготовить только надо морально, но это уже частности. Ильин говорил монотонно, опустив голову и как будто бы грубо. После его слов воцарилась гробовая тишина. — Давайте выпьем за Илью, — предложил Родион через некоторое время своим любимым важным тоном. — Его решение достойно уважения. Ой, рифма, ха-ха! Сейчас практически не осталось таких, как ты, Илья. Я горжусь тем, что сейчас сижу с тобой за одним столом. Серьезно. Это, наверное, звучит весьма высокопарно, но ведь это так... — Супер, парень! Браво, Илья! — прокричал Харя, вскидывая от волнения ручонку. — Браво, Илья! — повторила Елена. — Уважаю! — протянул по-женски Юрик. Выпили. — Кстати, я тут вот посчитал, — сказал вдруг Илья абсолютно не в тему. — Если мама, папа, бабушка, дед и мамина подруга Алла поздравят меня с Новым годом деньгами, то уже весной я смогу купить то, что так хочу. Кирилл выбежал на лестницу и нервно закурил. Ему сделалось тоскливо. Казалось, что приятный. Веселый мир, мир молодости, задора и бурной устремленности к прекрасным идеалам, вновь открывшийся ему буквально двадцать минут назад, начал рушиться на его глазах. Лена ушла из университета, ильгин уходит из университета, а кто остается? Харя, которого тоже вот-вот отчислят, Юрик, разве что Дурилов со своими песнями, он-то мне на что, и ведь уходят они из лучших побуждений. Они оба чудовищно правы в своих рассуждениях», бормотал себе под нос Кирилл. «Я бы никогда так не смог взять и заявить при всех, что выбор мой неверный, а потом плюнуть на все и начать все заново. Можно подумать, я вижу себя учителем математики. Конечно, нет, какой из меня учитель? Я же не вижу ни хрена. Тьфу, мерзость. Я просто хожу в универ, потому что это дает мне определенный статус, хотя я давно уже и не учусь. Не учусь, а признаться себе в этом боюсь. Неразумнее ли забрать документы и пойти работать? И искать, искать себя. Но мне страшно что-то менять. Мне нужен статус. Я уцепился за этот статус, и сам себе не признаюсь, что этот статус мною уже почти утрачен. Да и какая теперь разница? Боже мой, как я запутался. «Ведь я вообще пришел сюда с другой целью, и я должен думать не о забранных Леной и Ильиным документах, а о главной цели. Как же я это смогу? Как? Как? Как?» Он схватился за голову в отчаянии.